Глава 27. Так, думал Кавригин. Так. Д а а. Надо понимать, дорогой Александр Андреевич, стало быть, уже и дорогой? Так. Е и М. Как ни крути, а получается Елена и Марина. Занимательно. Не полагает ли девушка, отказавшаяся блистать нынче в шелковом платье британской принцессы, что ее намерены заточить в Маринкиной башне? Занимательно. Чужие водовороты. А рассуждение Веры, вера алексеевна Антоновой, названных «Хмелевый опекунший», вроде бы относившийся к нему Кавригину доброжелательно о здравом смысле. «Не забудем о здравом смысле». «Но и водовороты влекут». Он, ковригин осторожный, однако не трус. «Ладно, посмотрим», — решил ковригин А застолье в рыцарском зале, пожалуй, утомилось, или ожидала нового сюжетного поворота. Слух прошелестел, мол, через полчаса фейерверки с винными фонтанами. Слух этот вызвал неизбывность оживления. оказавшийся рядом с Кавригиным Пантюгреша-Пантюхов, с высохшими уже и взлохмаченными кудрями, посчитал, что после винных фонтанов наверняка какой-нибудь вандейской бурды или хуже того шампанского всех сморит И его тоже. А потому надо заполнять утробу не пропавшими пока со столов яствами и напитками. При этом еще и потребовал. «Лебедей запеченных несите!» «И ведь принесли!» ковригин пытался обнаружить где-либо Е и М, понять ее состояние даже по дате сигнал, мол, прочитано. «Ощутите ее отношение к этому сигналу». Но ни в одной из людских стаек Хмелеву не углядел. Это его расстроило. То есть теперь ковригина волновала не только присутствие вблизи него Хмелевой, но и ее отсутствие. Без нее Кавригину было скучно и одиноко. Остальные люди стали ему безразличны. «Дурь, милостивый государь», — сказал себе ковригин Именно дурь. Служитель в коричневом сюртуке подал Ковригину конверт с номером и ключом его гостевой комнаты. Тут же рядом с Ковригиным оказались Наталья свиридова и ее сиништурские почитательницы, Ярославцева и Древесного, и Пантехов с Сутыриным. «Башня северо-восточная, часовая», – огласил Ковригин для любопытствующих. «Опочивальня номер девятнадцать. Бывшая комната гувернёра Дофина». «Какого ещё Дофина?» — удивился Сутырин. «Надо полагать французского». «А моя опочивальня семнадцатая», — обрадовалась Веридова. «Будем пробираться друг к другу со свечами, а вокруг — Монтекки и Капулетти». «Да не пугайся ты, Сашенька, я шучу». Но ковригину показалось, что она и не шутит. «Мы с парашей ярусами ниже», — сообщила Ярославцева. Теперь, пусть и ненадолго, ковригину удалось рассмотреть Ярославцеву. Рослая, как и Хмелева, такие нынче детки пошли. Раньше рослых актрис судьба вытаскивала в дикторши, но в отличие от Хмелевой, широкая в кости, смешливая, крепкая, кровь с молоком, с умными карими глазами. И вовсе не из простушек, не из субреток. И скорее создана не для комедий, хотя и в них может быть хороша, а для драм. Холодцов, хоть и прохиндей, но с цепким глазом. Возможно, именно такой и представлял царевну Софью Суриков. За такой стрельцы пошли бы. — У вас наверняка была пышная коса, — произнес вдруг Кавригин. — Точно! — «Рассмеялась Ярославцева. Толстая, как канат. Из-за вашей Маренькиной башни пошла в реквизит на службу стилистам. Не жалею». «Какой ты у нас любезный дамам, ковригин заявил пантихов «Жаль, что я не научился писать сонеты. Хотя о чем жалеть-то? тебя отвели койку в бабской башне. Значит, ты безопасный» значит, ты не способен нарушить чьи-либо эротические интересы. Небось, и справки навели. И тебе можно доверять, как евнуху. А такого удальца и охальника как я, пожелали укротить и упрятать подальше от милых дам. Знаток символов в архитектуре расхохотался зловеще, и тот электрический свет в рыцарском зале погас. Милые дамы и Сутырин попытались удальца и охальника укорять, но тут же и замолчали. Вдруг темнота была вызвана вовсе не режиссерским сценарием, а мрачной энергетикой здешних стен, шутками духов и привидений. Страшно стало. «Сейчас нам всем и выдадут аленькие цветки», прошептал Понтьюхов, и не было в его голосе радости. А Ковригина... Кто-то поцеловал в губы. Не чмокнул, а поцеловал. То есть поцеловала. ковригин растерялся. Пытался вспомнить запах женщины, ему, несомненно, знакомый. Но пока вспоминал, пламя факелов осветило рыцарский зал. Факелов было не меньше пятидесяти. Своды зала подчинились колебаниям огней ручных и настенных светильников. Факелы крепились в кольцах, вбитых в камни стен. Держались в пазах металлических доспехов. Вздымали их и руки необученных пока ланцелотов и шотландских стрелков. Из тьмы, из камней выступила юная дева, облаченная в костюм орженосца. Черный пурпуэн, стеганный ватник, надеваемый под латы, длинные шоссы, облегающие ноги штаны-челки черный-серый шерстяной капюшон с хвостом, описание костюма Кавригин позже выудил из все того же презента ресторана «Лягушки» с рассказом об упоительной жизни в замках Луары. От героической Жанны Дарк, явившаяся девы с жезлом в руке, отличалась прической и цветом волос. У орлеанской девственницы черные волосы были пострижены в кружок, у журинской девы Светлорусы с рыжими прядями локоны спадали на плечи. И хотя она была вооружена кинжалом, больше походила на церемоний мистера, готового объявить о переменах в ночном действии. Гостей призывали в парадный двор замка к площади у подъемного моста. Естественно, оруженосцем-церемоний была Хмелева. Значит, во тьме вовсе не Хмелева, Целовала Кавригина в губы. Хотя мало ли что могло происходить в замке с привидениями. И еще одно соображение посетило Кавригина. Марина Мнишек, Жанна Дарк, кто следующая? И еще. На самом ли деле Хмелева дерзила, отказываясь надевать платье британской принцессы? Или же способствовала чему то простодушному, либо напротив, изощренному развлечению. Впрочем, ему-то, Кавригину, какое до всего этого было дело? Фейерверк его отчасти разочаровал. Впрочем, при нынешних-то регулярных чудесах на артиллерийских складах в Малороссии громыхание и видение в небесах мало кого могли удивить. Да и простое дружелюбное кормление лицедеев и лиц К их трудам и грехам причастных не стоило канонаты пожаров. Ко всему прочему, китайские пиротехнические шерпотребы избаловали публику. В Москве теперь за каждым забором и по поводу прибавления в кроличьих семействах что-то шипит, свистит и разлетается под детские восторги в цветные клочья над березами. После чего эффекты, некогда заставлявшие ахать и вытягивать шеи, кажется лишь непременной добавкой к шашлыкам и барбекю из кур. Словом, постояли на гранитных плитах, задрав головы, попытались разгадать суть иных узоров, вензелей, наверняка связанных с саблематикой рода Турищевых, фигур, возникавших в небе и тут же опадавших звездной пылью, и чуть ли не принялись зевать. Ковригину Якобы увиделись в небе водяные потоки, и в них тритоны, нимфы, возможно, земноводные, лягушки в их числе. Прочие существа из мифологических построений графа Турищева. Но подумал об этом как-то вяло, будто задремывая. Зрелище показалось ему манерно-старомодным. И смыслы или подсказки выискивать в нем, на его взгляд, было бы делом излишним. Впрочем, фиолетовый туман, окутавший замок, несколько встревожил его. Отчего он фиолетовый? И ведь кто-то предупреждал его именно о фиолетовом тумане от реки. Вера. Вера Алексеевна Антонова. Опекунша шальной девицы Хмелевой. Она и предупреждала. Однако не на всех подействовал фиолетовый туман. Не всех еще клонило ко сну и покою. Особо крепкие организмы продолжали требовать удовольствий и баловства у винных фонтанов. Понтихов продегустировал их букетные и крепостные свойства и пришел к выводу, что наиболее красив и целесообразен фонтан на стойке морожки на коньяке. При этой оценке совместились патриотические устремления Понтихова с уважением к исторической традиции франкомана графа Турищева. А генерала Люфтваффа Головачева видели у фонтана с туренским вином. «Ну что, ковригин загоготал Пантехов, — «помни о привидениях. Залетит к тебе Головачев, в окно вампиром биться будет. Или прирежет тебя синяя борода типа Блинова. Или проберется к тебе сквозь стены за сонетами свиридова Наталья Борисовна». «Нет». «Надо завтра же убираться в Москву», — пообещал себе Кавригин. «И не в Москву даже, а в Аягус, или в Соль-Илецк, там урожай арбузов». А на него призывно глядели Натали Свиридова с приставшими к ней Ярославцевой и Древесновой. Оруженосца же церемонемейстера с жезлом в руке нигде видно не было. Как, впрочем, и загадочного в конце празднества господина Острецова — ковригин позволил прислужнику в коричневом сертыке довести его до опочевальни номер девятнадцать опочевальня или гостевая комната ковригина не обрадовала в конверте поданном ему в рыцарском зале она именовалась комнатой гувернера дофина паярщики проворчал ковригин в лучшем случае здесь дежурил какой-нибудь стражник или наблюдатель за подходами и подъездами к замку. Сундук, не с выгнутой, а с плоской крышкой, вроде бы и стол, и сундук, койка, будто бы из хитровской ночлежки, и алебарда у двери. Видимо, на случай визитов вампиров и ведьм. «Лучше бы завели осиновый кол», — посчитал ковригин Увидел эти низкая дверца — Возможно, она открыла ход вместо обслуживания обмена веществ. Это было бы славно. Вот, пожалуй, и все. Хотя нет. В малой нише в стене тихо стоял телевизор. Запах же в опочивальне был казенно-гостиничный. химией пах и ковер. Но он, мягкий, лохматый, теплый, оказался приятен Кавригину. Окно имелось одно — Именно окно, а не амбразура сторожевой башни. И это Ковригина не расстроило. Он сознавал, что сейчас рухнет или на койку, или на лохматый ковер и задыхнет без снов. И его не разбудит не то, чтобы охотничий рожок, хотя при тут охотничий рожок, но и сводный духовой оркестр вместе с шотландскими волынщиками. День был прожит плотный. Настырный и нервный. Но поглядел идиот на часы. Половина четвертого. Попробуй засни. Попробуй забыть просьбу. С четырех до половины пятого ожидать некий знак. А для того держать форточку открытой. Просьба просьбой, но чем поддерживать в себе бодрость?